Чудовища обитают среди нас Они реально так же, как и мы Я знаю, что это так Одно из них меня преследует уже очень много лет Преследует и пытается убить В этой твари есть имя Цапка Она похожа на человека Это женщина У нее спутанные темные волосы Серая кожа, будто у трупа. Глаза черные, с большими мутными зрачками. У Цапки страшно оскал, или, может быть, у нее нет губ, а просто содранная плоть от носа до подбородка. Я никогда не мог разглядеть этого. Она слишком быстро двигается и не вылезает из тени. Цапка не одета, а обмотана какими-то грязными тряпками. Я думаю, что это обрывки одежды людей, Которых она убила А ее пальцы заканчиваются острыми, как бритвы, когтями Или будет правильно сказать Что у нее крючковатые когти вместо пальцев Мне не удавалось рассмотреть Цапка обитает в темноте, иногда может показаться в сумраке И никогда не выходит на свет Она боится света Есть места, куда это чудовище не может вступать И поэтому я еще жив Например, она не может проникнуть в мою квартиру. Хотя по подъезду цапка ходит свободно, если нет света. Недавно у нас в доме отключался свет на пару часов, и она оставила длинную глубокую царапину на моей двери. Так она напоминает мне о своем существовании. О цапке я узнал еще очень давно. Мне было лет восемь, когда один бомж рассказал мне о ней. Знаю, это странно звучит, но вы все поймете, обещаю. Сперва расскажу, как я вообще связался с бомжами. Я был ребенком, мой брат вез меня на санках домой. Это был темный морозный вечер. Мы жили на окраине города, где всегда были проблемы с освещением во дворах. Фонари висели только над подъездами. Я увидел людей. На них было много грязной одежды, люди были так закутаны, что нельзя было увидеть лиц. Их было трое или четверо. У всех были здоровенные мешки. Люди приблизились к одному из подъездов, кажется, хотели войти. Но вдруг у одной из машин на парковке вспыхнули фары, и на весь двор бибикнул сигнал. Из машины высунулся наш сосед и заорал людям э Пошли отсюда нахрен!» И кто-то из тех странных людей ответил «Мы уходим!» Заходить в подъезд они передумали. Я спросил брата, кто эти люди, и он ответил «бомжи». Люди, у которых нет дома, они живут в подвалах, заброшенных домах, канализационных люках, люди, которые роются в мусорных баках на помойках. С того дня бомжи стали для меня самыми интересными людьми из всех. Для ребенка это не странно. Они казались мне каким-то особым сказочным народом, вроде гномов, живут отдельно от всех, Выглядит как-то чудно. И ведь я не ошибался. Позже мне посчастливилось узнать, в каких разных мирах живут обычные люди и бездомные. У бомжей даже есть свои поверья и легенды. Хотя что считать легендами? Все, что мы считаем выдумками, может оказаться правдой. Я познакомился с бомжами во время прогулки. Они сидели на теплотрассе, где обычно старушки прикармливали бродячих кошек. Двое мужчин и женщина сидели на утепленных трубах. И еще какой-то дед спал рядом на облезлой шубе. Я не постеснялся, подошел, поздоровался и спросил, «Вы бомжи?» Они меня не прогнали, не стали грубить, но, кажется, я очень не понравился мужчине. У него была редкая борода, глубокие морщины на щеках, будто рубцы. Он мусорил крохотный остаток от папиросы, И его пальцы были рыжие, будто в йоде Это я запомнил Скорее всего, тому человеку я показался гадким мальчишкой Слишком нагло себя вел, называл их бомжами То и дело фукол и говорил, кто тут воняет Моя компания была ему неприятна Наверное, поэтому тот бомж рассказал мне про Цапку Ведь рассказать о ней Все равно, что заклеймить проклятием «Цапка тебя схватит и разорвет», — сказал он Я спросил, кто такая цапка, а бомж ответил. «Ведьма. У нее острые зубы и когти. Она тебя поймает и разорвет. Женщина, которая сидела рядом, стала говорить своему другу, чтобы он замолчал, и стукнула ему кулаком по горбу. Но было поздно, я уже заинтересовался. «Когда один будешь в темноте сидеть, она к тебе придет! Продолжал бомж. Ему хотелось меня напугать. Я спрашивал, почему она ко мне придет. Я не верил, потому что в сказках, которые мне рассказывали, злые ведьмы приходили только к тем детям, которые вели себя плохо. Мне, как и всем, внушали ложь, что надо вести себя правильно, и тогда с тобой ничего не случится. Я считал себя невинным, и поэтому не верил бомжу. Но мне было интересно узнать о Цапке побольше. «Меня она не тронет?» – уверенно сказал я. Разорвет она тебя, вот увидишь. Почему? Я ей ничего не сделал. Мне было обидно, я чуть не плакал. Она к тебе придет, потому что ты о ней знаешь. Она ко всем приходит, кто ее знает. Вот гляди. Бомж раскрыл свое пальто и рубашку без пуговиц, и я увидела разодранную грудь. Это были глубокие раны, покрытые черными корками. Его кожа была изрезана, располосована. До того дня я никогда не видел таких ужасных ран. «Вот как она меня покорябала. Хорошо, что горло не задело», — сказал бомж. Теперь я ему поверил и разрыдался. Женщина снова ударила бородатого по горбу и сказала ему прикрыться. «Не бойся ты!» цапка к тебе не придет она только бездомных режет а таких как ты не трогает сказала мне женщина услышав что мне ничто не грозит я утер слезы женщина пожаловалась мне что бездомных все обижают и цапка тоже хочет жить их со свету про нее надо молчать и никому не говорить особенно тем кто живет на улице иначе она до них доберется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 я услышал хриплые, кашающие звуки. Они доносились из-под лестницы на первом этаже, куда ставили коляски. Там всегда было темно. Эти звуки показались мне нечеловеческими и не животными. В другой день я снова услышал «в подъезде». Мне стало страшно, я сказал маме, что боюсь спускаться по лестнице. Когда мама пошла меня провожать, то никаких звуков из темноты не было.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 Ребенком я много времени проводил на улице. Часто шатался где-нибудь, выдумывал себе игры. Это была ранняя весна, я колотил палкой тонкий лед на лужах, у меня были насквозь мокрые ботинки, но меня это не беспокоило. Ко мне подошел какой-то мальчишка моего возраста и поинтересовался, что я делаю. Вид у него был очень неряшливый, куртка старая, на плече была дырка, и оттуда торчал синтепон, шапка ему была велика, штаны все в грязи. «Мне подумалось, что этот мальчишка – беспризорник. В детстве я считал, что беспризорники – это дети бомжей, а когда они вырастают, то тоже становятся бомжами». И я спросил у того мальчика прямо, «Ты бездомный?» Он ответил, что нет, и даже обиделся. Чтобы загладить свою вину, я отыскал для него палку, и мы вместе стали раскалывать лед на лужах. Неряшливый вид моего нового друга напомнил мне о той встрече с бомжами, и я решил ему о них рассказать. И про цапку тоже рассказал». Про то, как она бомжа всего разодрала, про звуки в подъезде. еще и приврал, что видел эту ведьму под лестницей и не испугался, потому что она трогает только бездомных. Тому мальчишке моя история понравилась. А мне рассказывали одну страшилку про черчонка. Мальчик хотел сказать «чертёнка». Он всегда произносил слова как-то по-своему. Мы с ним увиделись еще один раз. Просто случайно встретились на улице – Мальчишка сказал мне, «Я цавку видел». Я его поправил, «Не цавка, а цапка». А он все равно говорил «Цавка». Я спросил, где он ее видел. Мальчишка ответил, что на трибунах. В нашем городе есть недостроенный стадион. Стройку забросили в 90-х. Кирпичные здания трибуны остались. В них есть комнаты и коридоры, заваленные строительным и бытовым мусором.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 Супы торчат, и когти огромные, как ты говорил. Она на меня смотрела и смеялась. «Теперь я боялся смотреть в темноту. Мальчишка потянул меня за рукав, призывая войти внутрь. Я ему сказал, что и шагу туда не ступлю. Мальчик стал меня дразнить, говорить всякие обидные вещи и сказал, что пойдет один. Я попросил его не делать этого. А он ответил, «Цавка не может нам ничего сделать». Мы не бездомные. И пошел внутрь. Я стоял и смотрел, как он исчезает в темноте. Я слышал его шаги, а потом он воскликнул «Ай!». Это был крик боли. Всего секунду и больше не было слышно. Я стал звать своего друга, но он не отвечал. Только откуда-то из глубины доносились тихие... Вне себя от страха я побежал искать помощь. Рядом была река, и там на берегу несколько мужчин и женщин жарили шашлыки. Увидев взрослых, я подбежал к ним и рассказал, что с моим другом случилась беда. Я не стал объяснять, но очень просил пойти со мной и взять с собой нож. Мужчины были растеряны, мне не пришлось их уговаривать. Один из них достал фонарик из машины. Мы пришли к трибунам, и я показал двум мужчинам в темный проход. Сказал, что мой друг вошел туда, закричал и исчез. Мужчины вошли туда и сразу же вернулись. Сказали, что там никого нет. Я не поверил. Тогда тот, что был с фонариком, подвел меня к проходу и посветил внутрь. Там правда было пусто. В этом помещении должны были расположить туалеты. Кирпичные перегородки были, но никаких других выходов не было. Мужчины посмеялись. Сказали, что мой друг надо мной подшутил. Крикнул и спрятался в темноте. А когда я побежал звать на помощь, то он просто ушел домой. Но я знал... Его утащила цапка, только не мог объяснить, куда. Это все, что я помню об этой твари из детства. С того дня я больше никогда не видел моего приятеля, но и вздохов под лестницей в своем подъезде я тоже больше не слышал. Шли годы, я подрастал и постепенно перестал верить в нечистую силу. Развеялись детские страхи и чувство вины за пропавшего мальчика – Очень долго я считал, что приятель погиб из-за меня, а годы спустя мне стало казаться более логичным, что он и правда меня одурачил. Забыл я о цапке и не вспоминал, пока весь этот кошмар не начался снова. В 25 лет я съехал от семьи. Взял ипотечный кредит, перебрался с окраины города поближе к центру,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 Справа от моей двери в конце коридора пустая двушка. Входная дверь там стоит от застройщика, хлипкая такая, будто и жести. Её и консервным ножом вскрыть можно. А порог под этой дверью прогнулся так, что образовалась большая щель. Я возвращался домой, уже вставил ключ в замок и вдруг услышал скрежет, будто кто-то скрёб чем-то острым по металлу. Машинально я посмотрел в конец коридора и увидел, что в щели под дверью...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 Я решил, что какая-то сумасшедшая пробралась в пустую квартиру, легла у порога и пялит в щель свои безумные глаза. Меня подстегнул страх. Я торопливо открыл дверь и влетел в свою квартиру. Мне показалось, что перед тем, как захлопнуть дверь, я услышал... Но я старался об этом не думать. Теперь, каждый раз, возвращаясь домой, я смотрел в конец коридора. Ничего мне там больше не мерещилось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 Вдруг там какая-нибудь кукольная голова или что-то еще, что могло показаться мне живым человеком. Но я ничего не видел, кроме куска бетонной плиты вместо пола. Я вглядывался в темноту, стоя на коленях и прижав ладонь к полу, и вдруг вспомнил про фонарик в телефоне. Можно же было посветить в щель. Но как только я об этом подумал, из щели резко выскочили длинные острые когти, саданули мне по левой руке и снова исчезли в темноте. Я вскочил и отшатнулся назад. Весь пол был в моей крови. Кисть была рассечена до кости. Не чувствуя боли, я открыл свою дверь и вбежал в свою квартиру. Обмотав раненую руку полотенцем, я позвонил в скорую. Мне наложили 40 швов. Я не смог внятно объяснить, как получил такие раны, сказал, что меня кто-то порезал в моем же подъезде, настаивал на том, чтобы пустую квартиру проверила полиция, Квартиру вскрыли, обыскали. Внутри ничего не нашли, никаких следов проникновения. Еще и заставили объясняться, зачем я приближался к чужой двери. Рука моя со временем зажила. Только шрамы остались, и мизинец больше не сгибается. Я хотел забыть о том скверном случае, но с того дня меня снова начали преследовать шорохи и странные звуки, похожие на вздохи. Они всегда доносились из темноты, и сумеречных уголков. Я снова вспомнил свои детские страхи. Вспомнил цапку. Старался избегать темноты и больше бывать на людях. Конечно, я не верил, что все это происходит на самом деле. Сваливал всё на стресса и недосып. Даже начал принимать успокоительное. Только один случай заставил меня перестать сомневаться, что мои тревоги не беспочвены. Был вечер. Я собрался сходить до магазина за продуктами. Вышел в подъезд, а там не было света. Попытался вызвать лифт, но кнопка не загоралась. Еще не совсем стемнело, но, выйдя через общую лоджию на лестничную площадку, я оказался почти в полной темноте. Интересно, что в тот вечер я был на удивление скептично настроен, и меня это не пугало. Я достал телефон, включил фонарик... А у меня он немного тормознутый, и в те две секунды, прежде чем вспыхнул свет, прямо перед моим лицом возникла она. Я увидел цапку. Эту омерзительную тварь. Ее выпученные мутные глаза, склокоченные волосы, торчащие зубы. Она была совсем рядом, в полуметре от меня, Ее когтистые руки уже тянулись ко мне Клянусь, она бы разорвала меня, на меня спас фонарик Свет ударил ей в лицо И она пулей рванулась в темноту Я слышал, как это чудовище взвыло, смываясь вниз по лестнице Фонарик застал ее врасплох Представьте себе, все это случилось раньше Чем я успел осознать произошедшее Цапка собиралась меня убить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 Я перестал слышать дыхание Цапки после его исчезновения. Что, если она забрала его вместо меня? Вдруг, рассказав тому мальчику о Цапке, я принес его в жертву. Тварь удовлетворилась на время, но потом снова нашла меня. Теперь Цапка не желала от меня отставать. Единственное место, куда она не могла добраться, была моя квартира. Долгое время я спал при свете, если мне вообще удавалось заснуть. Но потом понял, что ко мне домой эта тварь зайти не сможет. Если бы могла, то сделала это, я уверен Закрытые двери для нее не препятствие Цапка может оказаться в любом темном углу Однажды я видел ее глаза в приоткрытом пожарном щитке Там не могло поместиться существо человеческого роста Возможно, для цапки Тьма однородна, как океан И она плавает в ней, как рыба Оказываясь, то там, то здесь Но не в моем доме Я ни разу не слышал ее в темной ванной или на кухне Когда я посветил цапке фонариком в лицо, она, похоже, сильно разозлилась и теперь преследовала меня повсюду. Около моего дома есть кленовый сквер. Я живу на 15-м этаже, и мне хорошо видно его из окна. Однажды вечером, стоя у подоконника, я увидел цапку в сквере. Она передвигалась мелкими прыжками в темных местах, сторонясь освещенных дорожек. А когда я достал телефон, чтобы снять это на видео, она будто это почувствовала и резко унеслась во тьму. Мне казалось, что я в безопасности, пока нахожусь на свету. И тогда я ещё позволял себе выходить на улицу по вечерам, а потом эта тварь швырнула в меня камень. Я возвращался с работы по освещенной аллее и услышал из кустов знакомые хриплые звуки, напоминающие кашающий смех. Я остановился, показал в темноту средний палец и сказал вслух, «Ничего ты мне не сделаешь!» В ответ прозвучал злобный хрип, И в следующую секунду из кустов вылетел камень прямо мне в грудь. Остаток пути я проделал бегом, не помня себя от ужаса. И еще пару недель у меня потом болели ребра. Эта тварь имеет невероятную силу и скорость. Лучше ее не залить. Из-за того, что со мной произошло, я стал затворником. Повезло, что я не потерял работу. Мне разрешили уходить до темноты и брать дела на дом. Но мои друзья быстро заметили перемены во мне. Я даже в кино перестал ходить, так боялся темноты. И один мой близкий друг посоветовал мне встретиться с его знакомой девушкой-психологом. Я отказывался, однако меня убедили, что лучше начать общаться с психологом, пока не пришлось наблюдаться у психиатра. Та девушка только закончила университет, ей почему-то самой было интересно со мной познакомиться, Наверное, я всегда мечтала кого-нибудь спасти. Она мне даже казалась слегка назойливой, но мы подружились. Во время первой встречи мы прогулялись в обеденное время. Девушка-психолог сказала мне, что я создаю впечатление вполне здорового человека. Я признался ей, что ужасно боюсь темноты. Она пыталась разузнать, с чем связан этот страх, но, как вы понимаете, я не мог рассказать ей всю правду». Надо сказать, что эта девушка помогла мне справиться с тревогами, научиться жить с этим. А я ей даже не платил за помощь, только угощал обедами. Мне стоило прекратить с ней общаться и пресечь попытки докопаться до истины. Она была чрезмерно настойчивой и как-то раз уговорила меня выпить вместе вина. Эта девушка любила бывать у меня в гостях. Мы посмотрели вместе фильм, выпили одну бутылку на двоих. За окном стемнело. Моя подруга попросила проводить ее домой. Я сказал, что вызову ей такси, но она ответила, что на такси не поедет, потому что живет недалеко. Я понял, что она просто пытается выманить меня на улицу и показать мне, что мои страхи только у меня в голове. Знала бы эта девушка, о чем говорит. Мы долго спорили, но в итоге договорились, что я просто выйду в двор. Мне хотелось доказать ей, что с головой у меня все в порядке. Мы вышли на улицу, сели на скамейку на детской площадке... У меня во дворе несколько ярких фонарей, но мне все равно было не по себе. Я говорил, что лучше останусь при своих страхах, чем стану делать то, что она говорит. А девушка уверенно и высокомерно отвечала мне, что я типичная жертва. Создал себе уютный мирок и сижу в нем все больше и больше, отдаляясь от общества. Может быть, она использовала свои психологические приемы, чтобы спровоцировать меня на откровенный разговор,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 Она сказала, что мои детские страхи сидят очень глубоко и управляют мной. Мой страх темноты настолько сильный, что мне чудятся жуткие образы в темноте. И я почти ей поверил. Но когда девушка сказала, что я должен встать и войти в темноту, мне не захотелось рисковать. Тогда она решила доказать мне, что темнота сама по себе не опасна. Девушка вскочила со скамейки и поманила меня за собой. Она была на взводе от вина, я не поддался и остался на месте. Но девушка это не остановила, она перелезла через ограждение детской площадки и побежала прямо в сквер, в то место, где не было фонарей. Я запоздала понял, что наделал. Девушка теперь знала о цапке и тоже была в опасности. Я закричал «Стой!», но было поздно. Она уже исчезла в темноте.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 Я думал, что больше никогда не увижу эту девушку. Только на этот раз цапка не забрала свою жертву, а оставила растерзанное тело. Один из подростков, светя телефоном, пошел смотреть, что случилось в кленовых зарослях, а потом вылетел оттуда, согнулся и его вырвало на асфальт. Все и правда было ужасно. Много крови, споротый живот, раскиданные внутренности. Цапка не пощадила девушку. Полиция допрашивала меня и ребят, все мы описали одно и то же. Полицейские сделали вывод, что девушку разорвали бродячие собаки. Я сказал им, что это чушь, а они мне сказали, что стая бешеных собак способна загрызть человека за две минуты, и что собак надо отстреливать, а не стерилизовать и отпускать, как сейчас это делают. И если даже это были не собаки, то и не человек, а какой-то зверь. Но откуда диким зверям взяться в городе? Мои туманные намеки они не слушали. После того, что произошло, цапка оставила меня в покое на пару недель, а потом я снова стал слышать повсюду ее хрипы. Я виню себя за то, что случилось с моей подругой, и иногда жалею, что цапка не убила меня вместо нее. «А зачем я вам все это рассказываю? Думаете, я хочу принести вас в жертву, чтобы эта тварь отвалила от меня еще ненадолго? Нет. все совсем наоборот». «Сначала я решил, что проживу свою жизнь, прячась в своей квартире, и ни одной живой душе больше не расскажу о Цапке. Но потом я подумал, вдруг, если все будут о ней знать, она перестанет нападать на людей. Цапка прячется в тени и убивает тех, кто о ней знает. Может быть, она больше всего боится того, что слухи о ней распространятся. Она не сможет добраться до всех. Вдруг это ее уязвимое место».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 Пусть все знают ее имя.